В 1945 году, то есть к моменту поражения Японии во Второй мировой войне, в стране работало 48 университетов, 98 825 студентов, и 309 колледжей, 212 950 студентов, 79 педагогических институтов, 15 394 студентов. В 1949 году высшим учебным заведением Японии было вменено в обязанность придерживаться единообразных систем подготовки специалистов. По принятому в то время закону, многие специальные школы переводились в разряд университетов или колледжей. Наряду с этим в стране появились десятки частных университетов, колледжей и младших колледжей, а также ряд высших женских учебных заведений. Общее число университетов и колледжей, государственных и частных, перевалило за несколько сотен. Во всех этих заведениях осуществлялся правительственный надзор за содержанием и методами обучения. Японское правительство в стремлении вывести страну в разряд лидирующих держав мира делало крупную ставку на высшее образование. К этому его побуждала и экономическая ситуация. Научно-технический прогресс резко усилил потребности в персонале высшей квалификации, что вызвало острую нужду в расширении сети вузов, в первую очередь, конечно, университетов. Но поскольку организация университетов была сопряжена со значительными трудностями, правительство вначале пошло по пути форсированного увеличения числа колледжей, в полном соответствии с американскими образцами в стране стали возникать многочисленные двухгодичные, так называемые «младшие колледжи», Поскольку такие колледжи не укладывались в схему образования, которая была утверждена законом 1947 года и которая предусматривала четырехгодичный курс в высших учебных заведениях, их отнесли к разряду временно действующих. Только в 1964 году в закон была внесена поправка, которая, так сказать, легализовала существование двухгодичных младших колледжей. Подобного рода учебные заведения, как отмечалось выше, функционировали и в довоенной Японии. Многие из них предназначались для подготовки девушек к ведению домашнего хозяйства. После войны, особенно в 50-е и 60-е годы, доля девушек, готовивших себя к домоводству, постепенно сокращалась и к 70-му году составила лишь около 40% всех обучавшихся. Вместе с тем увеличилось количество студенток, занимавшихся педагогикой, социальными науками и искусством студенты юноши осваивали в основном технические сельскохозяйственные и естественные дисциплины ряд колледжей готовил специалистов в области машиностроения электротехники металлургии химии судостроения и так далее выпускники таких колледжей нанимались фирмами в основном на должности техников отряд выпускников был малочисленным в шестьдесятые годы пять десять тысяч человек. Кроме того, он не решал проблемы фундаментальной подготовки квалифицированных рабочих. Поэтому в 1962 году были учреждены училища с пятилетним сроком обучения, получившие статус технических колледжей. В них стали поступать выпускники средних школ первой ступени. Программа училищ составлена так, что в течение трех лет студенты обучаются по курсу средней школы второй ступени, а два года осваивают техническую специальность. К 1973 году в Японии насчитывалось 63 промышленных и морских технических колледжа, в которых обучалось 48 288 студентов. В момент создания технические колледжи приобрели большую популярность, и молодежь в них потянулась довольно охотно. Однако уже в начале 70-х годов интерес к ним резко снизился, и теперь они считаются в Японии тупиковыми учебными заведениями. Конкурс для поступления в них по японским представлениям символический, где-то чуть более двух человек на одно место. Причина заключается в том, что технические колледжи оказались не в состоянии обеспечить для своих студентов необходимое для поступления в университет освоение программы средней школы второй ступени.